Движение – это жизнь. Мозг человека и любая другая высокоорганизованная структура устроены по одним и тем же принципам. Чтобы сформировалась новая цепочка нейронов, состоящая из молодых клеток мозга, необходимо повторять одни и те же действия сотни раз. Анализировать и закреплять то, что наилучшим образом способствовало хорошему результату. С этим пока у нас были сложности. Много времени и ресурсов уходило на эвакуацию и пополнение БК. До конца не были отлажены механизмы работы с птичкой и нашей артой, как мы пафосно называли расчеты СПГ и АТС. Командир взял эти задачи на себя. А в мои задачи входило наладить работу с группами, чтобы четко видеть картину боя и позиции их глазами. Я принимал информацию, обобщал ее. Думал над решением задачи и передавал его наверх. Мы одновременно были глазами и руками командира, как говорили легионеры римскому императору. Ваша воля – нашими руками. Я и был одним из нейронов этой сложной нервной системы под названием ЧВК «Вагнер». Единственной в мире частной военной компанией, которая штурмует города. Именно в этот день впервые появилось ощущение слаженности, ощущение того, что мы работаем как единый организм. Мы были далеки от идеала, но по сравнению с первым днем, в котором был хаос, мы стали успешнее. Айболит Констеблю, нужен цинк 762 и пару ящиков F1. Принял, я взял вторую рацию: Антиген Констеблю! На приеме отозвался антиген. Мне необходимо два ящика 7,62 и четыре ящика F1. Принял, высылаю посыльных. Не прибараньте их. Окей, пусть пароль кричат от забора, не тронем. В любой разрастающейся на тысячи километров империи, когда-либо существовавшей на Земле, всегда возникала одна проблема. Проблема быстрой передачи информации и материальных ценностей на большие расстояния. Каждая империя решала эту проблему по-своему, чаще всего располагая сигнальные посты на самых высоких вершинах в данной местности, чтобы при помощи системы знаков дымами передавать информацию. Но если дело касалось секретной информации или передачи каких-либо вещей, приходилось создавать почту, систему постов со сменными лошадьми, где один курьер мог подменить другого. Хорошо, когда у вас есть быстроходные ямщики или всадники, или даже фильдъегерская служба. А что делать, когда у вас есть империя, которая не знакома с лошадьми, как это было в империях Центральной и Южной Америки? Тогда в дело вступала система хорошо оборудованных дорог и скороходов. Двуногих СМС-ок, которые, сменяя друг друга, могли преодолеть 500 км за двое суток и доставить свежую рыбу к столу императора с побережья в горы. По аналогии с патронами, которыми можно было подсвечивать цели, у нас начала формироваться система посыльных, которых мы называли трассерами. Трассер – это тот, кто носит быка, провиант и воду на передок. Тот, кто доставляет трофеи, вражеские документы и приводит пленных. Трассер – это не должность, это одноразовое поручение, которое командир дает бойцу, чтобы он оттянулся в тыл на несколько часов и при этом сделал полезное для подразделения дело. Трассер – это нелегкий и рискованный отпуск в пределах передка. Ему нужно было хорошо ориентироваться в своих позициях, чтобы даже в темноте он понимал, куда идти. Я ежедневно, несколько раз в день, ходил по своим позициям самостоятельно и заставлял это делать каждого из бойцов, назначая их трассерами. Так же поступали и командиры моих групп. Мне было неважно, кто и как выполнит эту задачу. Я ставил задачу, и они сами решали, кто сегодня побежит ее выполнять. Главное, чтобы поднос и вынос осуществлялись бесперебойно. После взятия второго блиндажа Женя отправил трассера, который принес документы двухсотых украинцев, и трофейную мину направленного действия производства НАТО, аналог нашей МОН-50. Я подбросил ее и покрутил в руках. Мина оказалась на порядок легче, чем наша, и была выпущена в одной из стран, которые были нашими друзьями по блоку СЭФ. Огромное количество советского вооружения выпускалось в странах Варшавского договора, которые после распада СССР быстро переметнулись в НАТО. Невероятно бестолковая политика времен Горбачева и распад страны без учета интересов миллионов русскоговорящих граждан, которые жили на территориях союзных республик, привели к тому, что мы имеем сейчас. После развала СССР началось массовое притеснение русскоговорящих и выдворение их за пределы вновь образовавшихся государств и автономий. Процесс, запущенный в 1991 году, до сих пор полыхал войнами и конфликтами на окраинах Советского Союза, а также между отдельными ее частями. Карабах, Чечня. Конфликты между Таджикистаном и Узбекистаном, Приднестровье, Абхазией и Грузией. А теперь и ситуация с Украиной. Все это было отголоском разложения единого организма. Оружие, которым так щедро делился Советский Союз со своими соратниками Болгарией, Венгрией, Польшей, Чехословакией, Румынией и Восточной Германией, передавалось на Украину для войны с Россией. Зев принес трофеи и украинский журнал по контролю за станом облужу особого складу. Журнал учета личного состава, в котором была внесена последняя запись от 29 листопада 2022 года. Кулыметник Микола Звенчук, загынув смертью героя. Все погибшие в боях с нами были из Галиции, так называемой Западной Украины. Львова, Тернополя и Ивана Франковска. Это были наиболее идеологически прокаченные ребята, которые и в СССР не считали себя частью нашей страны. Девизы «Воля Або смерт» – «Слава нации! Слава Украине! Героям слава!», которыми они руководствовались, были девизами националистов времен Великой Отечественной. И эта идеология стала идеологией Украины, которой было необходимо из разрозненных областей вырастить единую нацию и государство. Тушенка, которую передал мне Женя из украинского пайка, была божественной. 700 граммов чистого мяса, но еще более вкусным, чем тушенка, был гороховый суп. Пища богов для окопных жителей. Джура оценил бы качество еды, — вспомнил я его улыбающееся лицо. В 17.30 командир вызвал меня в штаб. Дорога туда занимала чуть больше часа. Оставив за себя Абакана, который должен был руководить от моего имени бойцами по рации, я выдвинулся в путь. 6 километров дороги, которая отлично простреливалась из минометов и пробрасывалась вогами с украинских птичек. Именно по ней вчера бегали группы эвакуации, перетаскивая наших трехсотых, а обратно несли быка, воду и еду. Шесть километров туда с грузом и шесть километров обратно, и так всю ночь. Я шел и мысленно отмечал те места, которые были наиболее опасны, и сразу намечал альтернативные пути продвижения. По дороге я увидел много брошенных пайков и цинков с патронами. С одной стороны, меня это разозлило. С другой, было понятно, что не все выдерживали физической нагрузки и поэтому теряли часть груза, которого ждали на передке. Я пришел в штаб, который находился в маленьком, с виду сильно разбитом домике. Внутри было достаточно уютно. Две станции, одна для связи с нами, вторая с вышестоящим руководством, розетки для зарядки аккумуляторов и печка. Когда я вошел, там находился наш командир Крапива, командир артиллеристов Сазан, птица и незнакомые люди, которые занимались хозяйственной деятельностью Зайцева. Они, как мне показалось, молча смотрели на меня, как на внезапно ожившее привидение, которое вчера погибло, а сегодня по непонятной причине восстало из гроба и явилась, как тень отца Гамлета, требовать возмездия и справедливости. Мы молча поздоровались, кивнув друг другу. Командир заговорил первым и разрядил возникшее напряжение. «Ну что, не пожалел еще, что поехал?» «Нет, просто ответил я. Добро пожаловать, штурмовики!» Он выглянул в дверь. «Еда осталась еще! Тащи сюда суп и второе!» Он посмотрел на меня. Садись. Пока я ел, мы продуктивно поговорили о дальнейшей работе. Я высказывал свое мнение, а он внимательно слушал и говорил, что мы будем делать дальше. Он был воякой, профессиональным военным с большим опытом боевых действий за плечами. Здесь, как и в Чечне, я обращался к командиру на ты, без лишних барьеров и ощущения его превосходства. В ЧВК не было званий, здесь были должности. Если ты соответствовал своей, тебе давали возможность расти дальше. А если ты не тянул, тебя убирали, передавая должность тому, кто лучше. ЧВК Вагнер предлагал простую и понятную схему немедленной кармы. Если ты все понял, то отлично. Он еще раз внимательно посмотрел на меня. «Я на часок отлучусь, иди поспи пока, а через час дам тебе пополнение, и ты можешь выдвигаться. Ну, или дожидаться утра». «Такое дело. Когда шел сюда, видел на дороге много всего полезного. Я рассказал ему о том, что видел». «Точно?» — покраснев от ярости, спросил он. «Мне доложили, что там трудно передвигаться, потому что все усыпано противопехотными минами, лепестками». «Встречались?» Ни одного не видел, только брошенные пайки и цинки с патронами. Командир, ругаясь матом, высказал свое мнение по этому поводу и сказал, что разберется с главным по доставке. Я узнал, что на складе находится Адик Сизам и пошел искать его. Он со своими подручными привез на мотолыги быка и провизию. «Здравствуй, командир!» – радостно воскликнул он, увидев меня. «Привет, дружище!» Я пожал его крепкую руку. моряк 200. Я был рад его видеть, и в то же время мне было грустно. Я протянул ему футляр с очками, на котором был нарисован якорь, и написано «Моряк». Он молча взял у меня футляр и вздохнул. Комок непереваренных и непрожитых чувств внезапно подкатил к горлу, и слезы невольно выступили на глаза. Я подавил их, сделав вид, что в глаз попала соринка. Адик все понял и замолчал. Было видно, что ему тоже не по себе. Мы же с одного отряда вместе сидели и дружили. Что я сестре его скажу? проговорил Сезам. Мы помолчали. Нам тяжело было говорить на отвлеченные темы, но говорить о моряке было еще тяжелее. Что там у тебя? Вдруг спросил я. «Пока обустраиваюсь, дали пару человек мне. За двухсотыми и трёхсотыми езжу». Он стал мне рассказывать о том, как организует своё хозяйство, и расспрашивать, как там на передке. Час пролетел незаметно. Я встал, пожал ему руку, и мы крепко обнялись. «Увижу ли я тебя ещё?» — подумал я. «До встречи, мой друг», — сказал я. «Горжусь тобой». «До скорого». «Приезжаю в гости, командир», — улыбаясь, сказал Адик. Я вернулся в штаб и стал ждать, когда вернется Крапива. Пока сидел, услышал, как Сазану доложили, что в результате контрбатарейной борьбы украинцы накрыли наш АГС, которым командовал мой приятель Женя. «2-300-1-200», — услышал я по рации. «Командира их убило». Я сидел и смотрел перед собой и вспоминал, как мы с ним разгадывали кроссворды. Изначально он учился на минометчика, но когда мы зашли в Бахмут, минометов у нас не оказалось. Был один сапог и два АГС. Его поставили командиром расчета АГС. Я даже не знаю, откуда он был и где его похоронит, я тоже не знаю. И зачем он сюда поехал, я тоже не спросил. «Прощай, Женя». Мысленно я расстался с ним и пожал ему руку. Вошел командир и позвал меня с собой. Мы переместились в большой полуразрушенный дом. Пол в доме был земляной и сильно утрамбованный сотнями ног. Когда мы вошли, нам навстречу поднялся десяток бойцов из пополнения. Одеты они были практически в нулевую угловатую форму. Еще три дня назад мои бойцы выглядели точно так же. Судя по информации, все бывшие заключенные. Узнавать их позывные, а тем более имена, не хотелось. «Интересно, кого из них убьют первым?» – подумал я. «Итак, бойцы, вот ваш командир, его позывной констебль. С этого момента он для вас мать и отец». «Командир передка констебль. Я же совсем не хотел быть командиром. А теперь что?» «И Женя погиб». «Все, констебель, они твои», — обратился ко мне командир, вытаскивая из размышлений. «Проведи им вводный инструктаж и можете двигать». Я кивнул ему, и он вышел. Я повернулся и оглядел по полнях еще раз. Я смотрел на них и старался по глазам и выражению лиц выявить перспективных бойцов с интеллектом. Пара лиц мне понравилась. «Кто из вас был в армии?» Хотя это ничего не гарантировало, но мне важно было понимать, у кого из них есть опыт. Несколько человек подняли руки, и я постарался их запомнить. «Уже неплохо», — подумал я. «Мне не важно, из какой вы пришли зоны, и тем более, за что вы туда попали». Я сделал паузу и продолжил. За последние пару дней мы потеряли 30 человек. Я не знаю, что вы там себе нафантазировали, но мы воюем с очень подготовленным противником. Он хорошо вооружен и мотивирован, и его много. Он лучше одет, и у него много боеприпасов. Но если вы хотите выжить, вам нужно воевать лучше, чем он. У каждого из вас есть шанс захватить его хорошую экипировку и оружие. Если вы будете думать и слушать своих командиров, то все будет хорошо. Я видел их округлившиеся глаза и побледневшие лица. Поскольку я переживал, что нас срисуют и опять будут долбить из минометов, то объяснил им, что мы будем идти с интервалом 7 метров и производить шепотом перекличку каждые 10 минут. Слушать меня необходимо беспрекословно. Если я говорю «бежим», то мы бежим. Если я говорю, что мы падаем, то мы падаем. Они утвердительно закивали в ответ. У вас есть 30 минут, чтобы поссать и подготовиться к выходу. Я чувствовал себя сталкером из фильма Тарковского. Когда мы шли, началась контрбатарейная борьба между украинскими и нашими артиллерийскими расчетами. Было хорошо видно, как летели мины, за которыми стелился красный огонек. Туда, откуда они вылетали, стали лететь украинские снаряды. Грохот на передовой не прекращался никогда. Мы дошли до труп, по которым можно было пролезть на другую сторону, но я принял решение вести бойцов по посадке. Идти тут было труднее, но безопаснее. «Лучше быть уставшим, но живым», — подумал я. С этой стороны дороги лесопосадка упиралась в завод пластиковых изделий «Рехау». Завод был окружен бетонным забором и занимал огромную площадь. Он состоял из нескольких больших корпусов с хорошо укрепленными подвалами. Это было единственное скопление зданий в этой местности, которое можно было использовать как укрытие и перевалочную базу. Украинские военные использовали его точно в таких же целях до того, как бойцы оркестра выбили их отсюда. Понимая, что мы базируемся в его корпусах, они закидывали его миной и артой, пытаясь стереть с лица земли. Подойдя вплотную к забору, я крикнул фишкарю пароль, и он пропустил нас. Короткими перебежками с интервалом 7 метров мы добрались до здания, в котором был оборудован совместный пункт эвакуации и медицины. В этом месте вместе с нашими медиками и эвакуацией находились эвакуации и медики отделения разведчиков. Я решил дать бойцам передохнуть и заодно смог познакомиться с соседями. Было интересно и волнительно, как бывает всякий раз, когда попадаешь в новое место с незнакомыми людьми. Я поздоровался с Басом и Антигеном. Бас был молчалив и больше наблюдал за происходящим, не вмешиваясь в разговор. Приказав бойцам располагаться, я стал осматривать помещение. «Констебль!» — поздоровался я с человеком небольшого роста в отличной экипировке с замашками бывалого ветерана. «Будем знакомы!» «Кусок!» — он пожал мою руку. — Я из разведки. Нормально вас там тряхануло, братан. Сразу перешел он на понебратские отношения. — Шварц! — обратился ко мне и протянул руку высокий боец с грубоватым лицом, на котором отпечаталась неодноходка. — Ты, давай, слышь, в натуре присаживайся, командир. чифирь будешь? — Ща подварим скоряк, затороторил он на фене. — Спасибо. Вежливо, но сдержанно ответил я. «Мы тут как раз Куска слушали. Он нам про бои за железный лес рассказывает», — продолжил Шварц. «Слыхал про железный лес?» «Это сеть электростанций между Зайцево и Калиновым», — пояснил Кусок. «Долго там провозились». Я глотнул чеферя из протянутого мне стакана и сел у печки послушать рассказы Куска. С нами сидели медики, вымотанные вчерашними трехсотами, которых было много. Они смотрели на меня, как на командира всего передка, который рулит группами в окопах и эвакуации. У меня опять возникло чувство самозванца. Я все не мог привыкнуть к своей роли, внутренне не чувствуя себя в ней. «Что они так со мной общаются? Это же не я. Тут есть антиген, мы с ним в одном звании комоды. Без меня меня женили. Недоумевал и раздражался я про себя». Послушав колоритные байки, я стал прощаться с ними и поднимать своих бойцов, которые, раскрыв рты, слушали рассказы куска. «Давай, констебль, приходи, всегда будем тебе рады», – прощались со мной медики. Я сообщил Роме, что выдвигаюсь с группы в их сторону и повел новобранцев дальше. От угла забора завода, если смотреть прямо вдоль Артемовского шоссе, был виден бахмут. Света в городе давно не было, но он отлично подсвечивался пожарами, которые горели в разных его частях. Их зарево освещало темные силуэты зданий, расположенных рядом. Огонь метался и выхватывал из темноты то большие многоэтажки, то маленькие домики частного сектора. Гуляя по Арбату, я видел уличных художников, которые рисуют баллончиками причудливые фантастические картины про космос. Бахмут выглядел, как эти картины. От крайнего здания завода нам нужно было преодолеть метров 200 по открытой местности, где с одной стороны было шоссе, а с другой бетонный забор и куча кустов, которые не видно в темноте. Это был самый опасный участок нашего пути. Если бы я был украинцем, то обязательно бы устроил тут засаду, выслав ДРГ. Мы быстро преодолели это расстояние и вышли к развилке. За дорогой сидел наш часовой, которого уже предупредили о нашем приближении. Краснодар! крикнул я ему из-за забора, Луганск, ответил он. По одному с интервалом пять метров пошли. Мимо меня через дорогу, как тени, стали проскакивать мои бойцы и запрыгивать в наш окоп. Я пришел в свой блиндаж, и Рома доложил мне, что происшествий особых не было. Все на местах были прострелы в сторону группы Айболита и Утяка, но не критично. Быка разнесли по позициям. «У всех всего хватает», — доложил он. Было видно, что Рома воспрянул духом и стал вести себя увереннее в роли моего заместителя. «Молодец, толковый парень». Он делал то, о чем я его не просил, просто проявляя свою инициативу и беря на себя ответственность. Люди, которые живут по правилу дополнительной мили, самостоятельно и по своей инициативе, делая то, о чем их не просили, мне импонировали. Рома был из них. Как сам. Блин, Констебль, я замерз пипец, трясет нереально. «Давай, одень все, что у тебя есть, на себя и можешь отдохнуть. У меня там можешь взять что-то». «Хорошо. Я вот заклеил еще фонарик зеленый на рации, чтобы не видно было ночью. Вдруг птица или снайпер?» «Я стал думать, в какие группы направлять пополнение. У нас подстерлась группа, которая ушла к заправке. Нужно было в первую очередь пополнить ее». Когда я был в штабе, командир показывал съемки с нашего коптера, на котором были видны позиции украинских десантников у заправки Параллель. Там копошилось не меньше 40 человек, столько, сколько нас было на всех наших позициях. Вот мой блиндаж, а через 500 метров они. Значит, в первую очередь усиливаем эту группу, а вторую половину я отправлю к Жене. Я оставил в нашей траншее 8 человек, включая себя и Рому, разбил остальных на 4 двойки и поставил в точках возможного наката противника караульных. Они стали заворачиваться в спальники и превратились в холмики, незаметные глазу. Перед тем, как развести пополнях по позициям, я дал им задание под руководством своих бойцов вытащить двухсотых ребят, которые все еще были тут. Пополняхи стояли, смотрели на двухсотых и молчали. Чем быстрее они поймут, что здесь происходит, тем быстрее перестроится их психика, — думал я. Мне было нужно, чтобы у них включился инстинкт выживания и помог им адаптироваться в ситуации смертельной опасности. Я хотел, чтобы они потрогали смерть руками и заглянули ей в глаза. У нас не было хороших подручных средств для выноса погибших. И мы приспособили под это дело оставшиеся спальники. За два часа, сделав по три ходки, они вынесли всех на эвакуацию. Дальше двухсотами занимался антиген. Я первым заступил на пост, чтобы дать Роме поспать. Мы дежурили по два часа. Я стоял в тишине, думал, слушал ночь и ее шорохи и периодически наблюдал за небом. Пару раз прилетали птички с тепловизорами. Я скрывался в блиндаж и наблюдал за ними оттуда. Не очень хотелось получить вогом по голове. Здорово, что я не погиб в первый день. У меня уже есть что-то вспомнить. И теперь умирать будет не так страшно, как тому украинскому солдату, который заснял свою смерть в первом бою и умер шепча. Вот и закончилась моя история. Думал я и поглядывал на огонек от тепловизора в небе успокаивая себя, что это просто спутник в космосе, а не враг, наблюдающий за нами. Все-таки у нас уже было что рассказать. Мы заняли четыре блиндажа за 2 дня. И хотя потеряли намного больше людей, чем противник, но по захваченной территории мы победили. К концу моего дежурства пришли пару трассеров – Зев и Карась. Зев уже успел переодеться в вещи своего пленного. А на карасе были отличные массивные турецкие ботинки и новенькая разгрузка. Они принесли мне пару банок тушенки и хорошие украинские сигареты. Комплимент. Это был реальный комплимент и греф от украинцев и от Жени. Они уже знали, что я люблю сигареты, завернутые в темную бумагу. Мне была приятна их человеческая забота. «Красавчик, Зев! Смотрю на тебя и радуюсь!» Слегка троллил я его. Из простого блатного в солдат превращаешься. — Ага. — В рожу автоматную, — поддержал мою шутку Артем. Он протянул мне теплую флисовую трубу на молнии. Очень удобная и теплая вещь, которую можно было надевать под куртку и балаклаву. — Женя тебе передал, — с улыбкой сказал он. — Они считали меня московским мажором, который привык курить хорошие сигаретки с кофе и старались меня порадовать. Я не стал их разуверять в обратном. Покурить хорошую сигарету с крепким кофе я любил. Ребята ушли и увели с собой пятерых из нового пополнения на дальнюю позицию. Я разбудил Рому и прилег, пытаясь уснуть. Господи, спасибо, что дал мне сил прожить еще один день и не расклеиться. Спасибо, что дал мне возможность провести без потерь пополнение. Коротко помолился я. В небе, далеко-далеко в космосе, мигая красивым огоньком, пролетал спутник, который был запущен туда умными людьми. Он получал сигналы с Земли и передавал их обратно на Землю. В этих сигналах были послания о любви, поздравления с днем рождения, координаты врагов, по которым нужно было нанести удар. Попытки мужа помириться с женой, новости противоборствующих стран, которые обвиняли друг друга в агрессии, и множество других мелочей, из которых состояла жизнь.